глава восемьдесят восемь рагуил стоял в углу комнаты голоса вопили все громче голова казалась вот вот лопнет зибаммак твердил он зийбамак